Беседы. В самом первом моем хост-хоум в Миннеаполисе ожидалась вечеринка. Собирались прийти человек сорок. При моем жадном интересе к американской жизни, при моей острой потребности узнать как можно больше и немедленно, для меня этот прием значил очень много. Я ждала его со страстью гурмана, предвкушающего пиршества, в данном случае, разумеется, духовное. Разочарование, однако, меня постигло глубокое. И новых знакомств было много, и разговоров достаточно, но при этом я не узнала почти ничего об Америке. И практически ничего, кроме справочных данных о своих собеседниках. Андрей Мишель, с которой я поделилась впечатлениями позже, ехидно усмехнулась. «Да у них же это принятая форма общения, как стайл Знаешь, это когда за ланчем собирается случайный народ, чтобы выпить бокал коктейля и поговорить с собеседником ровно столько времени, сколько уйдет на осушение этого бокала. Обо всем понемногу и ни о чем по существу. Да, примерно тоже я почувствовала и в тот вечер. Народ разбился на группки, в каждой велась оживленная беседа, а я переходила от одной группы к другой и понимала, что разговора в том смысле, как это принято у меня на родине, нигде нет. И хотя темы были разные, все они казались для меня неинтересны и скучны. Впрочем, может быть, для иностранца и невозможна глубокая вовлеченность в чисто американский разговор. Ответ на этот вопрос я нашла у того же Макса Лернера. В Америке беседу поддерживать не умеют. Где бы ни происходил разговор, он будет вертеться вокруг одних и тех же тем. Информация о спорте и вечеринках – Предложение заключить пари практически без всякого повода, профессиональное обсуждение служебных дел, женской болтовня о тряпках и покупках, обсуждение скандально газетных сенсаций. На той вечеринке непомерно большое место занимали разговоры о детях, но тоже чрезвычайно поверхностно: где учатся, каким видом спорта занимаются, кто заболел, кто выздоровел. И чуть меньше, но тоже много. Беседы о животных Как себя чувствует ваша собачка, появились ли у нее щенки, где вы ее стрижете, и так далее. Позже я научилась сама инициировать беседы на проблемные темы об образовании, например, или медицине, или о новых молодежных тенденциях. Собеседники мои не уклонялись, наоборот, охотно включались в обсуждение, даже немного спорили друг с другом. Говорю даже, потому что несогласие с мнением собеседника считается, по-моему, просто дурным тоном. Я вдруг подумала, а чем, собственно, это плохо? Просто весело поболтать, почесать языком, разрядиться. Разве лучше нагружать собеседника информацией, втягивать его в обсуждение проблем, ждать обмена серьезными идеями? И поняла, не лучше и не хуже. Речь просто идет о разных традициях. Чтобы была понятна эта разница, давайте посмотрим на беседу в России со стороны глазами американца. Обратимся к тому же Елу Ричмонду. «Разговор у русских», — пишет он, — «легко начинается даже между абсолютно незнакомыми людьми, и никакие языковые сложности этому не помеха. Манера беседы обычно неспешная, хотя подчас весьма красноречивая, и при этом безо всякого притворства». Добавлю от себя еще одно наблюдение. В отличие от американцев, которые даже в компании хорошо знакомых людей придерживаются поверхностного стиля, русские с незнакомцами готовы пуститься в серьезное обсуждение проблем экономических, политических, спортивных. Я несколько раз наблюдала, как во время беззаботной американской вечеринки где-нибудь в Нью-Йорке или в Чикаго приглашенные русские гости никогда не видевшие до того друг друга, принимались обсуждать политическую ситуацию на родине, углублялись в историю вопроса, связывали его с глобальным положением в мире, а едва обнаружив разность воззрений, вступали в горячий спор, подчас переходящий в крик, что весьма удивляло и даже пугало американцев. И очень нравилось мне. Вот это настоящий разговор, заинтересованный, страстный. Ричмонд, конечно, эту особенность русской беседы не заметить не мог. Каждый русский, кажется, рожден быть оратором. Они не просто обмениваются идеями, но и стараются их исследовать. Разговор обычно возникает спонтанно, но ведется весьма сосредоточенно. По собственному опыту знаю, что искусство беседы в Москве развито на более высоком уровне, чем где-либо в мире. Ричмонд советует... Если вы хотите глубже узнать русских, сядьте с ними за стол. И лучше за стол на кухне. Именно во время такого кухонного разговора за едой и водкой ведутся самые сокровенные беседы. При этом его и удивляет, и, кажется, восхищает легкость, с которой порой к беседе присоединяются внезапно, без приглашения появившиеся друзья. Шутки, анекдоты, смех становятся все более оживленными, а настроение взлетает вверх. в результате чего все, включая гостей, чувствуют себя весело и естественно, что, по мнению Ричмонда, и является главной задачей хозяев. Русские сделают все для того, чтобы гость, в том числе и иностранный, чувствовал себя желанным, чтобы у него было ощущение, что он не в гостях, а у себя дома, чтобы ему было уютно, свободно и комфортно. За таким столом, пишет дальше автор, подчас решаются и строго деловые вопросы. Он вспоминает, что в 1970 году, когда США посетила правительственная делегация из СССР, самый эффективный результат переговоров был получен именно во время китчен-ток разговора на кухне. Правда, это была американская кухня в доме одного из местных фермеров. Но велась беседа именно в русской манере. Горячий разговор о проблемах сельского хозяйства затянулся далеко за полночь. Надо ли говорить, что проблема была решена быстро, без обиняков? Однако американцу Еллу Ричмонду далеко не всегда по душе манера, в которой русские ведут переговоры. Скажем, привычка рассматривать любую идею в историческом или философском аспекте, приятная в частной беседе, может сильно помешать в деловой. Ибо все эти разговоры вокруг да около часто совершенно не связаны с решением, которое должно быть принято. Эту разницу в ведении бизнес-переговоров автор формулирует так. «Русские больше расположены к созерцанию, американцы — к деловитости». Нового, конечно, в этой реминесценции ничего нет. а деловитости американцев мы в России знаем давно. И по моим личным наблюдениям, немножко даже эту деловитость преувеличиваем. Новое в другом. Последнее время в России... Все больше учатся вести бизнес так, как это принято на Западе и в Америке. Учатся ценить время. Учатся не тратить лишних слов, а больше оперировать цифрами, расчетами, строгой информацией. Деловитость, рационализм, прагматизм – это все, конечно, чрезвычайно ценно и полезно в деловых контактах. Плохо только, когда этот стиль потихоньку переползает и на неделовые, приятельские отношения. Все чаще я слышу, что гости собираются не только для того, чтобы порадоваться бескорыстному общению, но и чтобы переговорить с нужным человеком, обсудить проект. Это, конечно, тоже нужно, но жаль, если прагматизм вытеснит нашу, очень российскую манеру вести беседу с единственной целью — духовного и душевного взаимообмена.